Издательство Бомбора. Океан книг. Эндрю Мэтьюс. Живи легко. Десять заповедей. Первое. Мы посланы в этот мир учиться, и в учителя нам назначена сама жизнь. Вторая. У Вселенной нет любимчиков. Третье. Наша жизнь — это точное отражение наших убеждений. Четвёртое. Как только слишком привязываешься к вещам, людям, деньгам, жизнь идёт наперекосяк. Пятое. Все, на чем фокусируешь свое внимание, растет и развивается. Шестое. Живи, как велит сердце. Седьмое. Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать: "Теперь я разрешаю тебе добиться успеха". 8. Когда начинаешь воевать с жизнью, победителем всегда выходит она. 9. Как любить людей? Да просто принимать их со всеми плюсами и минусами. 10. Цель нашей жизни не в том, чтобы изменить окружающий мир, а в том, чтобы изменить себя.